Глава 24 В предрассветных сумерках я бесстыжи довольная лежала в кровати и лениво чертила кончиком пальцев нехитрые узоры на мужском плече. Уже давно прекратила кружиться голова от испытанного удовольствия, и кровь не шумела в ушах. Были проверены швы под насмешливым взглядом сета, и даже успели остыть мои щеки, никогда не думала, что я могу быть настолько гибкой. Сейчас во мне говорила ленность и тихо пела удовольствие. Сет лежал на боку и мягко перебирал мои растрепанные волосы. Его взгляд медленно скользил от моей макушки и до пальцев ног, а затем возвращался назад, чтобы снова начать этот же путь. Хороший момент, медленный, тягучий, наш. «Я рад, что мы пришли сюда», — хриплым, чуть сонным голосом заговорил Сэт. «Ого!» — спрятав зевок в подушку, согласилась с высказанным мнением. «Мне очень понравился твой дом». Глаза слепались. Очень хотелось спать. И в то же время не хотелось терять ни секундочки нашего уединения. «Засыпай, Марго. День был очень длинным». Теплый поцелуй лаской коснулся щеки. «Не хочу!» — упрямо качнула головой и, придвинувшись чуть ближе, прижалась лбом к руке сета. «Сейчас так хорошо, тихо, спокойно, и только мы вдвоем. А когда проснемся, нужно будет возвращаться домой. А там знаешь что?» «Моя мама», — тихонько усмехнулся мой мужчина, «хуже, там Марья, и я уверена, ей будет что сказать не только мне, но и тебе. Боюсь, мне пора возвращаться на работу». Вздохнув, Сет перевернулся на спину, и я тут же прижалась к его боку. Ты же понимаешь, что бесконечно прятать меня у себя ты не сможешь. Понимаю, но отпускать тебя очень не хочу. Как выяснилось, у одного старшего стража башни напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, и он страдает жутким вещизмом. Ради куртки какой-то рисковал своей жизнью. Он обещает, что больше так не будет рисковать, уж точно не ради куртки. «Мне хорошо с тобой», — ответила Невпопад, Просто потому, что сейчас хотелось именно таких признаний, а не разговоров о предстоящем расставании и неопределенном будущем. И мне хорошо. Я не хочу возвращаться в казармы. Я привык, что ты спишь рядом со мной. К ворчанию Марьи, играм с туманом. Мне будет всего этого не хватать. Так возвращайся после работы к нам, не смело предложила и потерлась носом об его плечо. «У меня есть предложение лучше». Сет поймал пальцами мой подбородок, и мы с ним встретились взглядами. «Переезжай ко мне». «Казарму?» «Кажется, я действительно устала и плохо понимала, о чем именно», — говорит Фрейзер. «Нет». «Меня поцеловали в кончик носа». «Сюда, в мой дом». «Бери Марью, Тумана и переезжай». «Тут места больше, кухня лучше и...» «И меня тут же сдадут твои соседи». Завалят стражей жалобами о странной девушке по соседству и ее дружбе с тьмой. А потом узнают, что я лечу людей, будут требовать выселить из города ведьму или вообще сдать меня палачу. Ну нет уж, на отшибе города я как-то меньше привлекаю внимания. Представляешь, что будет, если на меня королю пожалуются? Сет. С каждым словом я волновалась все сильнее, говорила все громче и под конец своего монолога Я уже сидела на кровати, прикрываясь простыней, и вертела головой в поисках одежды. Тш! Сет тоже сел и привлек меня к себе, чтобы обнять. Ты чего так испугалась? Не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за связи с какой-то чужачкой. Не хочу. С чего ты взяла, что они у меня будут? Потому что я никто в этом мире. Совершенно никто, понимаешь? Да, умею лечить. Да, за все время, пока нахожусь в кронте, никому не навредила, Но я ведь почти не выходила из домика. Я же даже не знаю ваших законов. Не знаю, есть ли у вас тут документы. Ничего толком не знаю. Людей лечу без разрешения на то. Нет, Сет, привлекать к себе внимание и становиться слишком заметной мне не хочется. Но вот чем тебя не устраивает домик мамы? Если она не хочет, чтобы я в нем жила, ты только скажи. Я соберусь до да уйду оттуда. Рядом там полуразрушенные домики есть. А если надо, в деревню какую переберусь. Денег я немного накопила. На какое-то время хватит. Потрясающе! То есть жить со мной в одном доме под моей защитой и защитой моей семьи ты боишься. А уехать в деревню, где все друг друга знают, и каждое новое лицо однозначно вызовет интерес, тебя не пугает. Вот как так у тебя получается? «Я хочу жить с тобой», — нахмурив брови, строго посмотрела на Сета. «Я просто не хочу доставлять проблем любимому мужчине. А я хочу жить вместе с любимой женщиной». Сет мягко улыбнулся и со смешком добавил. «Тем более это заметно для всех с того момента, как вылечила одного капитана стражи: На наше счастье, мой раприят это не просто житель города». «Раприат? Кто это? Может, объяснишь уже нормально?» М, -м, м Обычно я называю его дядей, чтобы не ломать язык, а с того времени, как повзрослел, и просто по имени. Рада за тебя, только то, что ты своего раприата зовешь по имени, мне ни о чем не говорит». «Ладно, ладно, колючка, уже объясняю». Так вышло, что мой отец с детства был дружен с королем Эваном. Но тогда он еще не был королем, и быть им вообще не рассчитывал. Младший сын как-никак. Но боги рассудили иначе, и в итоге Эван — король, а папа стал палачом. С новыми должностями старую дружбу они не потеряли, хотя и специфика общения во многом изменилась. Но после событий сорокалетней давности наша семья была на особом счету у Его Величества. И он предложил стать моим раприатом. «Королям не отказывают», — Сет усмехнулся. Но родителям в первую очередь было важно — что Эван захотел связать себя такими крепкими узами с одним из их детей. И дело вовсе не в высоком положении друга детства отца, а в их отношениях. Раприаты, не знаю, как объяснить, потому что не знаю, есть ли нечто похожее в твоем мире. Но если коротко, это тот человек, кто забирает младенца от порога дома родителей на пятый день его жизни, пройдя с ребенком на руках весь путь до храма двух богов, Раприат знакомит младенца с темным богом и светлой богиней, даря ему второе имя. Это очень важный этап в жизни малыша. В день знакомства с богами он получает благословение, а раприат, названного сына, ну или дочь. Их судьбы тесно переплетаются, и зачастую Раприаты становятся детям чуть ли не ближе родителей. «Хм, крестный папа, значит», — кивнула, наконец-то поняв, кем же именно приходится король Сету. «Да, нечто похожее у нас в мире есть, только крестных выбирают сами родители, и в храм или церковь едут все вместе, но в общих чертах похоже. Тогда ты должна понимать, что ты попала в поле зрения короля сразу, как только я в первый раз оказался у тебя в доме, раненый и без сознания. Странно, что ко мне не пришли от него, чтобы выяснить, что же я с тобой сделала». Поежившись, представив себе такую ситуацию я очень удивилась громкому смеху сета конечно никто не пришел ведь эван изволил прийти сам насколько я помню рольф пришел к тебе не один а с одним взрослым не в меру грубым и чересчур самоуверенным стражем неопределенного возраста что хотела спросить грозно но от удивления возмущенный вопрос прозвучал писком да ладно не переживай Эван долго был стражем башни и все еще скучает по тем временам, когда он ходил в патруль, мог гулять по городу, и никто не знал, что перед ними истинный король. Но речь сейчас не о его прошлом. Дело в том, что тебе повезло влюбиться в единственного стража, чья мать ведьма, отец палач, а названный отец и того хуже. Так что, естественно, родственники тебя проверяли». Иначе и не могло быть, ведь они уверены, что я единственный, кому не достались никакие магические способности от родителей и оберегают меня с детства чересчур ретива. В общем, поверь, тебя успели изучить задолго до появления родителей на пороге домика. Думают? Только думают? Проигнорировав новость, что меня проверяла не только Кайлин, спросила то единственное, что сейчас мне показалось действительно важным. Сразу поняла, какое слово было главным. Сет зарылся носом в мои волосы. «Да, они только так думают. А все из-за того, что мои способности не настолько явные, как у старшеньких. И их проявления родители всегда списывали на хорошую интуицию». «И что же ты умеешь, черепашка Икс?» «Кто?» «Да так, не обращай внимания. Шутка из моего мира». «Хм, потом расскажешь», — фыркнул Сет. «Я видящий, Марго». «На самом деле, видящий?» «Да я вроде тоже не слепая. Но, кажется, ты не об этом?» «Нет, не о зрении. Суть силы палача в том, что он чувствует правду. Стоит кому-то выдвинуть обвинение против любого живого человека, и ему открывается правда о его деяниях, понимаешь?» «С трудом, ну да. Сила отца неврожденная. Со вздохом Сет откинулся на спинку кровати, не выпуская меня из рук. Так что я оказалась в полулежачем положении, прижатое к его груди. Тут уж извини, не могу вдаваться в подробности. Это не моя тайна и даже не отца. Но смысл в чем? Как только папа передаст секиру палача, он передаст и свою силу. А я вот с ней был рожден. Не совсем такой, как у отца, но смысл похожий. И что же ты видишь? А это важно? На самом деле нет». Пожав плечами, я, не скрывая, широко зевнула. Мне просто любопытно. Ты не знаешь, как это всю жизнь жить обычным человеком и быть уверенным, что никакой магии не существует. А потом вот так в одночасье соприкоснуться с совсем другим миром и открыть для себя столько нового. Одна Марья чего стоит? Пойми правильно, мне не важно, маг ты, волшебник, ведьмак или палач. Правда, не важно. «Будь ты обычным смертным, было бы спокойнее. А так? Ты же как чудо, которое можно потрогать. Но какая девушка бы устояла? Ты удивительная!» Я удостоилась нежного поцелуя в уголок губ. «Самое потрясающее, что ты нисколько не лукавишь. В тебе как будто вообще нет корысти. Я тебе столько рассказал про себя. Малой талики этой информации хватало для того, чтобы зажечь огонек алчности, во взгляде почти любого собеседника, неважно, женщины или мужчины. А тебе и правда просто интересно. Удивительная Маргарита с земли. Да ну тебя, обычная я. Влюбленная, если только. А в остальном обычная, понял? Самое лучшее, И снова поцелуй. Так ты переедешь ко мне? Приподняв голову, я внимательно посмотрела в серые глаза и ответила коварным женским я подумаю. До конца недели, не дольше. Страж тут же очертил границы моего коварства. А теперь давай спать. В следующие три дня я занималась домиком. Приводила его в порядок, затеяла большую стирку, генеральную уборку и просто наслаждалась часами спокойствия. В эти моменты я пополняла запасы настоев или читала местные сказки про ведьм. Детские, Они несли в себе мудрость поколений, как я думала, крупицы реальной истории. Вечерами неизменно приходил Сет, и после того, как он ужинал, мы устраивались вчетвером в спальне, и тогда комнату наполняли наши голоса. Тихие разговоры, взрывы смеха и звонкий лай тумана, нравоучение Марьи и долгие взгляды. Все это можно было назвать одним словом — семья. И какое же это было удовольствие — тихо про себя произносить это слово. Все сломалось, как карточный домик в последний вечер перед выходными. Марья с Туманом никак не желали изгоняться из комнаты, и мы решили все вместе почитать мою книгу. Вот давайте вот эту «Легенда о дарах богов». Сет открыл книгу наугад и принялся читать одну из детских сказок глубоким, хорошо поставленным голосом. Слушать его было сплошным удовольствием. Только вот с самого начала все пошло наперекосяк, почти с самых первых строк. Когда Пресветлая Мать Всего Сущего одарила дочерей возможностью общаться с живым, Притемный Отец сначала веселился. Ведь не каждая дочь смогла разбудить в себе ту силу, силу могучую и скрывающую в себе огромную власть. Не все дочери Пресветлой Матери смогли оставаться в ладу с собой, когда понимали, какая мощь в их руках. Не ведали они, что творили, и в мир пришло зло. А те, кто ведали, предпочли скрывать свою силу. Именно поэтому зло множилось, оставаясь безнаказанным. Тогда Притемный Отец решил, что в мире нарушена гармония. Поругались Отец с Матерью, и в итоге Притемный решил восстановить справедливость. Сделав подарок своим детям, Разлил он иную силу в мире, даруя возможность влиять на неживое. Но, в отличие от Пресветлой Матери, не стал он одаривать только сыновей своих, разделив суть силы на мужское и женское. И только тот смог овладеть новой силой, кто смог бы с ней договориться. Сет читал увлеченно, расставляя ударения, делая паузы, погружая нас в мир легенды. Это должно было стать чудесным завершением вечера, если бы не сама легенда, а точнее то, о чем в ней рассказывалось. Сет, положив ладонь на напряженное предплечье, тихонько позвала замолчавшего мужчину. «Это ведь не то, о чем я думаю». Отложив книгу, Сет посмотрел на меня напряженным взглядом. Я почти слышала, как быстро в его голове мелькают мысли, складываясь в общую картину и приводя мужчину к тем же выводам. «Это всего лишь детские сказки», — голос его звучал хрипло, как будто он заставил себя говорить через силу. «Выдумка». «Да», — как болванчик закивала, соглашаясь. «Но ведь все сказки берут свое начало из реальности. Где то купила эту книгу?» Закрыв книгу, Сет принялся внимательно разглядывать обложку. «Вот только рассматривать там особо было нечего». Книга была настолько старой, что обложка давно превратилась в потрёпанную, протертую местами настолько, что была видна тонкая деревянная основа. Название давно стерлось, и если бы его кто-то не вписал бы от руки на первом листе, то я и вовсе бы не знала, что именно покупаю. Хотя, может, название вписывал хозяин книжного магазинчика, а на самом деле это книга непростых сказок. В книжном... Глядя на то, как Сет листает старые пожелтевшие страницы, я обратила его внимание. «Ты заметил, как написаны легенды? Я очень долго привыкала к манере изложения. Слишком витиевато». «Да, но у нас почти все сказки написаны именно так», — он дернул плечом. «Меня это не удивляет. И уж тем более это не доказывает, что в этой легенде есть хоть слово правды». «Мы снова замерли, смотря друг на друга». Столько мыслей билось в голове, разных, пугающих и обнадеживающих. Не знаю, сколько бы мы так просидели, но тут раздался тихий голос Марьи. «Туманчик, кажется, нам пора. Стоять!» Не поворачиваясь в сторону Марьи, резко произнес Сет, а потом медленно, пугающе медленно повернулся к прикроватной тумбочке, на которой лежала Марья, и вкратчиво сказал «Говори». Ой, ну что я, ну что сразу, Марье-то, я ваших сказок не знаю, что я могу сказать. Марья Юлила, это было очевидно. Марь, медленно встав с софы, я сделала всего один шаг к тумбе. Ты что-то знаешь? Еще один мой шаг, и книга разразилась потоком слов. Я много чего знаю. Что же, сразу все рассказывать должна? Моя информация вообще не проверенная. Не знаю я, что правда, а что нет. Сказок местных точно не знаю. А если одна старая сумасшедшая ведьма изгинула в горах, мечтая о каком-то бреде про ткань мира, я-то тут при чем? Я вообще чуть из-за нее не погибла. Ой! Маргоша, Маргошенька, не слушай меня. Я глупости несу всякие. Откуда мне знать-то? Что там в старых книгах пишут? Туман сидеть. Резкий окрик за моей спиной. И только сейчас я заметила, что туман... «Мой туман, чуть ли не по-пластунски, пытался слинять из спальни». «Марья!» Сет тоже поднялся с софы и быстрыми шагами, подойдя к кровати, отбросил книгу сказок и, сложив руки на груди, потребовал. «Рассказывай!»